Умер от массивного кровоизлияния в мозг. Совпадение, — отмахнулся Майк. Но ему пришлось признать, что Олен мастер своего дела. Будь он вожатым летнего лагеря до того перепугал детей, что после первого круга историй о призраках у лагерного костра 90% запросилось бы домой. Совпадение, — повторил Олен тихим голосом, с ноткой сожаления к собеседнику.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 И надо приглядеться повнимательнее, чтобы заметить, что за кнопкой двенадцать следует кнопка четырнадцать. Словно, думал Майк, они лишили промежуточное число права на существование, убрав его с панели управления лифтом. Глупость. И, однако, правота на стороне Олина. Такое можно увидеть в отелях по всему миру. Мистер Ролин.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 убеждая совет директоров Steel Corporation в правомерности своего решения, никого не селить в этот номер из-за страха перед призраками, из-за которых заезжий камуфляжер выпрыгнул из окна и разбился в лепешку об асфальт шестьдесят первой улицы. Майк нашел, что последняя тирада мистера Раулина встревожила его больше всего, потому что он уже не пытается меня отговаривать, подумал он. Убедительность